Глава 26. Ломоносов. Наши дни. Звонок оперативников застал Андрея в кафе. Котлета по-донбассски действительно была на высоте. Нежное мясо, обильно сочившееся сливочным маслом, толстая и вкусная корочка из сухарей. Картошка фри прекрасно гармонировала с котлетой, а довершал гармонию салат из свежих, Именно из свежих, а не слегка увядших, овощей. Когда мобильный в кармане брюк дал о себе знать, Потапов достал его, включил громкую связь и ответил с набитым ртом, сетуя, что коллеги нарушили такую трапезу. — Слушаю. — Держу пари, ты ждал нашего звонка? — раздался звонкий голос Морозова. — Есть новости. — У меня тоже. Под пристальным взглядом Юрия, Андрей отложил вилку. «Давай, рассказывай». Сергей поведал о визите к Макарову, Сиплому и о трупе Чуни, укравшего у Истити вора-медвежатника. А Андрей, в свою очередь, рассказал обо всем, что случилось в семье Марии Ивановны. «Ребята, пусть Борисович сделает описание ран на теле Чуни, выскажет свое предположение об орудии преступления», а вы вышлите мне его заключение, — попросил майор. — И еще. Впрочем, вы это и сами знаете. Поговорите с соседями Чуни. Может быть, здесь нам повезет больше, и кто-то случайно видел убийцу. — Как я понял, дневник у Илларионова искать бесполезно, — вставил Морозов. — Его наверняка забрал преступник. — И я тоже так думаю, — согласился Потапов. — Но, ребята... Чем, черт, не шутит? Сделайте. Ротов грустно вздохнул, вычисляя, когда он сегодня явится домой и что скажет его девушка. Но вслух ответил. Сделаем, командир. А мы с коллегой наведаемся в больницу к сторожу. Следователь взглянул на Ткаченко и тот кивнул, не удивившись, что Потапов прочитал его мысли. «Ну, бывайте, ребята, удачи вам!» «И вам!» Когда в трубке послышались гудки, Андрей посмотрел на Юрия. «Ты ведь тоже хотел проведать сторожа?» «От тебя ничего не скроешь!» Ткаченко допил апельсиновый сок, который очень любил, но предпочитал все же свежевыжатый, и встал, вытирая салфеткой рот. «Но как? Не обманул я тебя насчет котлеток?» «У меня нет слов», — майор развел руками. «Пока я в командировке, буду питаться только здесь». «Давай вместе сюда на ужин», — предложил Юрий. И Андрей, понимающий, кивнул. «Избегаешь разговора с женой, признавайся, что натворил». Ткаченко усмехнулся. «Сейчас моя благоверная у родителей, это во-первых. А во-вторых, я примерный муж». «И стараюсь вести себя хорошо». «Правда, иногда не получается», — усмехнулся Андрей. «Моя до сих пор смотрит косо, когда я не ночую дома». «И у меня бывает», — нехотя признался Юрий и похлопал нового приятеля по плечу. «Как бы там ни было, сегодня мы с тобой холостяки и можем провести вечер в этом кафе. Кстати, и порассуждаем насчет преступления». «Отлично!» — улыбнулся майор. «Далеко ли до больницы?» «Далековато, но у нас есть собственный конь», — объявил коллега не без гордости. «Я на машине». «Отлично!» — обрадовался Потапов. Он чувствовал себя разбитым. «Если бы ты не признался, я потратился бы на такси. Но показывай своего коня». Они расплатились с официантом и вышли из кафе. Дождик снова начинал накрапывать, и Ткаченко, ускорив шаг, поинтересовался. «Небось, сравниваешь наш климат с Южноморским? Небо и земля, правда?» «Это верно», — согласился Потапов, смахивая с носа наглую каплю. «И все равно, наш климат мне больше по душе», — Юрий вдохнул полной грудью. Да, у нас мало солнца, да, дождь может пойти в любое время года и в любую минуту, да, бывают месяцы, когда небо постоянно затянуто тучами, и солнце мы видим только по телевизору. Да, из-за высокой влажности жара здесь порой невыносима, но, он сделал многозначительную паузу, только в таких городах, как Ломоносов, Санкт-Петербург, Гатчина, можно увидеть, «Настоящую красоту!» «Что ж, спорить не буду», — согласился майор. «Не раз бывал в Питере и никогда не переставал восхищаться его архитектурой. У нас в Южноморске с этим туговато. Видишь ли, это обычный курортный город. Море, солнце, песок и галька. Люди приезжают отдохнуть и поваляться на пляже. Тем не менее, у вас тоже случаются преступления». — усмехнулся Ткаченко. — Конечно, — невозмутимо отозвался собеседник. — Одно из них нам придется раскрывать вместе. Мужчины уже дошли до отдела, и Юрий, подойдя к новенькой коричневой ладе вести, похлопал ее по капоту. — А вот и моя лошадка. Нравится? — Конечно, нравится. Андрей не стал говорить, что... Он обрадовался бы и разбитой тридцатилетней копейке, только бы она довезла его до нужного места. Ну, раз нравится, тогда садись. Хозяин щелкнул сигнализацией, устроился на водительском сидении и подождал, пока коллега примостится рядом. Классный салон. Искренне восхитился Потапов. И приятель довольно улыбнулся. То ли еще будет. Вот чехлы куплю из натуральной кожи, И еще у меня есть кое-какие идейки. Он лихо газанул, и машина тронулась с места. Они долго пробирались по узким улочкам, пока не остановились у здания, как две капли воды, похожего на больницу Южноморска. Приехали. Коллеги вышли из автомобиля и побрели ко входу. Как и при любой больнице, здесь был разбит небольшой парк с фонтаном, темно-зеленые крупные овальные листья мирно покоились на желтоватой поверхности воды. Потапову удалось разглядеть всего один бутон, жалко примостившийся среди плоских зеленых плотов. «Если здесь золотые рыбки», — пробормотал он, но не подошел, чтобы посмотреть. Если сторож уже пришел в себя, дорога была каждая минута. Навстречу им спешили люди в белых халатах, Врачи, медсестры, санитары. Больные, наоборот, неторопливо прогуливались по аллее, по обеим сторонам обсаженной елями. «Он в нейрохирургии!» Ткаченко указал на белое одноэтажное здание, построенное еще в далекие советские времена. «Нам-то да!» Друзья вошли в здание, предъявив охраннику пропуска. «Проходите!» — равнодушно кивнул он, Юрий бросил коллеги прямо по коридору. Сделав два шага, он вдруг остановился и схватил за локоть проходившего мимо пожилого мужчину. «Здравствуйте! Вы меня не помните? Я следователь Ткаченко, приходил к Самарину». «Как он?» Добродушное лицо врача посерьезнело. «Да, помню, вы просили, чтобы я позвонил, когда он придет в себя». Но я, молодой человек, этого не сделал. Сняв роговые очки, он достал платок и принялся тщательно протирать стекла. Самарин еще очень слаб, и пока я не могу ручаться, что вытащил его с того света. Видите ли, черепно-мозговые травмы, особенно такие тяжелые, довольно коварны. Ткаченко сжимал локоть врача все сильнее и сильнее, и доктор поморщился от боли. «Я умоляю вас!» – прошептал следователь. «У нас три убийства. Может случиться четвертое. В ваших силах его предотвратить всего пару слов». Врач вздохнул и развел руками. «Ну ладно, только одно условие – полторы минуты». «Спасибо, доктор!» Втроем они сделали еще несколько шагов и остановились у третьей палаты. Врач столкнул дверь и сделал полицейским знак, чтобы они следовали за ним. Потерпевший Самарин представлял жалкое зрелище, напоминая мумию, обмотанную бинтами. Глаза его были закрыты, дыхание со свистом вырывалось из груди. — Артем Викторович, — врач наклонился к нему, — к вам пришли. Вы можете говорить? Фиолетовые запекшиеся губы шевельнулись, Самарин открыл глаза и прошептал. «Кто это?» «Из полиции», — пояснил доктор. И Потапов, помня о времени, перехватил инициативу. «Артем Викторович, вы помните, что произошло ночью на кладбище?» Спросил он, и больной вздрогнул, нервно глотнув, но ответил. «Я увидел, как он копошится на могиле». Подошел, потребовал объяснений. Он что-то сказал, я уже не помню, а потом ударил. «Когда вы его поцарапали?» — спросил Андрей, следя за губами потерпевшего, боясь пропустить хотя бы одно слово. «Я его поцарапал?» Больной тяжело вздохнул. «Этого не помню. Наверное, когда падал?» «Вы сможете узнать преступника?» — вклинился Юрий. Белесые ресницы потерпевшего дрогнули. Вряд ли было темно. Помню, он высокий, крепкий. Нет, не узнаю. Господа или товарищи следователи, свидание окончено. Врач оттеснил их от кровати сторожа. Больной еще очень слаб. Завтра, может быть, послезавтра, когда я буду уверен, что Самарин пошел на поправку, я с вами обязательно свяжусь. Ни Потапов, ни Ткаченко не стали просить продлить разговор хотя бы на полминуты. Оба понимали, что сторож говорит правду. Действительно, он видел преступника в темноте, если и разглядел, то только телосложение. А это не облегчало работу полицейским. Сколько в Ломоносове и Южноморске крепких высоких людей. Опустив головы явно неудовлетворенные беседой, Следователи вышли из больницы и сели в машину. «Ты уже определился, где остановишься?» — поинтересовался Юрий. «Вещичек, смотрю, у тебя немного, всего одна спортивная сумка, да и та не полная». «Извини, фраг не захватил», — съязвил Андрей. «Хотя в театр сходил бы с удовольствием». Ткаченко посмотрел на часы. она! Уже почти девять». «Летом у нас белые ночи, не то что у вас на юге. Кажется, что время бежит незаметно. Пора бы уже поужинать и на покой. Да вот кафе уже закрыто. Тогда заедем в, от в отдел, я заберу сумку, и ты подбросишь меня до какой-нибудь недорогой гостиницы», ответил Потапов и улыбнулся. «Мотель, впрочем, тоже рассматривается». Я предложу тебе более бюджетный вариант. Юрий улыбнулся в ответ. Моя боевая подруга, как тебе известно, гостит у родителей. И не будет еще дней пять. Я один в трешке, и посему прошу тебя составить мне компанию. Возражения не принимаются. Растроганный Андрей похлопал коллегу по плечу. О таком я и мечтать не мог. «Теперь, что касается еды», — продолжал Ткаченко. «Признаюсь сразу, готовить умею только яичницу, но отменную, с салом, которое солил мой тесть, а это у него превосходно получается, и помидорами, да еще с присыпкой из сыра и зелени. Как тебе такой вариант?» Андрей глотнул слюну, почувствовав, как засосало под ложечкой. — Что ж, охотно верю. Так верю, что слюни потекли. Он усмехнулся. — Гони, мой добрый друг. Я уже вижу, как твоя яичница скворчит на сковороде. Юрий кивнул, нажал на газ, и они помчались по городу.